Потому, с каким немым отчаянием Лиинфь утягивал голову, было понятно, что еще миг или два, и он неминуемо пойдет ко дну. Эвелина забормотала вновь. На сей раз ей самой пришлось придумывать заклинание, тщательно подбирая слова. Голубоватый свет лился с пальцев девушки, струился по направлению к ребенку. Не выдержав, Лин застонал и надолго ушел под воду, заставив наблюдавших за схваткой с берега вскрикнуть. Чужачка же была, на удивление, спокойно Она знала, что успевает. И успела. Лиина вынесла на берег через несколько мгновений. Волна нахлынула под ноги девушки, принеся с собой ребенка. Тот ошарашенно мотал головой, пытаясь понять, что произошло. «Лииин!» кинулся к спасенному мальчуган, недавно ударивший Эвелину в попытке остановить ее. «Как я рад, Лин, Как я переживал за тебя!» Девушка поморщилась. От этих слов тянула таким лицемерием, что ей стало противно. Впрочем, кто она, чтобы иметь право судить людей? Дети жестоки и не всегда осознают, что поступили дурно. Беспокоило Эвелину другое. Кроме мальчугана, так быстро забывшего свое невольное предательство, больше никто не спешил поздравлять Лина с чудесным спасением. За время недолгого поединка на берегу собралось, пожалуй, почти все население деревни. Девушка передернула плечами. Она чувствовала себя неуютно под молчаливыми, осуждающими взглядами собравшихся. «Я сделала то, что была обязана сделать», Поняв, что никто не рискнет первым прервать молчание, бросила Эвелина. «И не жалею об этом». Ее не пытались остановить, когда она, понурившись, уходила с берега. Понятное дело, за время, проведенное в поселке, девушка достаточно часто показывала, на что способна. Впрочем, Эвелину не радовала такая слава. Слишком много внимания привлекла она к себе за последние недели. За спиной девушки в быстро темнеющих багровых водах покачивалась мертвая туша Криана. Но только чайки радовались небывалому пиршеству. Люди молчали. эвелина знала, что за ней придут. Она даже не пряталась особо. Просто сидела во дворе дома Раханы и рассматривала свой новый наряд. Знахарка давно выполнила свое слово — и подарила девушке цветастую широкую юбку и блузку, как две капли воды, похожую на ее собственную. Свои вещи девушка запретила выбрасывать, словно чувствовала, что они еще пригодятся, и не ошиблась, к сожалению. Упрямо тряхнув головой, Эвелина ушла в дом и переоделась. Тщательно выстиранная одежда уже не пахла академией и благовониями императорских покоев. Пожалуй, с таким нарядом можно смириться. Все равно ничего иного нет на замену. Немного подумав, Эвелина сунула в карманы пару кусков хлеба. Мало, конечно, но большего требовать стыдно. И так она слишком долго объедала гостеприимную семью. На прощание ласково погладила по щеке маленькую Риану, сладко сопящую в колыбельке, Девочка, не просыпаясь, зачмокала губками и громко чихнула. — Будь счастлива! — шепнула Эвелина и вышла из избы.